Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю, И губы знавала темней твоих. Всходили и гасли звезды, Откуда такая нежность? Всходили и гасли очи У самых моих очей. Еще не такие песни Я слушала ночью темной. Откуда такая нежность? На самой груди певца.